969. Декабрь 17. Истина — любовь бессмертна. Она переживает все оболочки. Ее обитель — сердца которое бьется всегда во всех мирах и всех оболочках, и бьется освобожденной от них. Любовь магнитна. Она привлекает к себе и привлекается к тем, кого любит. Помимо смертных, временных отношений между людьми, существуют отношения бессмертные, они определяются любовью. Любовь иерархическая привязывает дух к лестнице иерархии света и ведущему иерарху и к тем, кто по цепи объединяет и приближает к нему. Растить это великое чувство можно беспредельно. Чем ближе и сильнее оно, тем ближе к фокусу света. «Любите меня и удвоите силу». Любите послых мною и станете ближе ко мне. То, чему и кому отдано сердце, с тем сердце прибудет. Любить навсегда может только зажженное сердце.